История четвертая. Нервы и вены вселенной. Ассия покинула его задолго до наступления утра. Она хотела выспаться перед трудным днем. А Рус ее не остановил, отчасти он был даже рад остаться один, чтобы как следует поразмыслить о случившемся. Однако усталость, подкрепленная новыми впечатлениями, быстро взяла свое, и его сморил сон. Утром, как известно, подходящих моментов для будильника не существует, а после бурной ночи особенно – Услышав привычный, но оттого не менее противный писк, Арус подскочил и пересек комнату, чтобы добраться до будильника. Он специально отключил голосовое управление, не хотел залеживаться по утрам. Уж если он вставал, то в постели обычно не возвращался. Но это утро для него обычным не было. Разобравшись с пищащим куском металла, Арус вернулся к лужу аккуратно сел на край. На холме, что служил ему постелью, трава была примята. Он помнил, как прошлой ночью укладывал на нее осию. Арус дотронулся до зелени кончиками пальцев. Ему показалось, побеги еще хранили ее тепло. Глупость, конечно. Скорее всего, этот след оставил он сам. Но думать об осее было приятно. Однако Кхев ждал его на мостике, поэтому Арус не мог слишком долго сентиментальничать. Он оторвался от созерцания травы и пошел к шкафу, где его форма дождалась начала нового трудового дня на шамане. Непередуманные мысли умеют мстить. Все, о чем Арус хотел поразмышлять до сна, нахлынуло теперь, на пути к капитанскому мостику. Он помнил каждую мелочь, каждую деталь, мог прокрутить в голове их ночь, словно фильм. Но лучше этого не делать, чтобы не нахлынуло возбуждение. В воспоминаниях он искал ответ на один главный вопрос. Понравилось ли ему? Метапластиковые двери разошлись, помощник капитана ступил на мостик. Стоило попытаться ответить на него, как всплывал другой, затмевающий первый. Арус шел кивками приветствуя встречавшихся ему на пути офицеров, на которые он никак не мог ответить самостоятельно. Неподалеку от капитанского кресла располагался пост офицеров связи. Там, заняв привычное место у монитора, стояла Асия Муратова. Она подняла голову, когда Арус проходил мимо, и улыбнулась ему. Вопрос, понравилось ли ей. В груди Аруса встрепенулся приятный холодок со вкусом калшарской мяты. Он улыбнулся тоже. «Навигатор, проложить курс на базу Даштар-7!» Раздался голос Кефа. «Курс проложен, наш Отозвался через динамик своей маски лейтенант Йолт, главный пилот корабля. «Ожидаемое время прибытия?» «Семь дней». «Отлично! Так, где мой старший помощник? Лейтенант Сташ?» «Я здесь, капитан». Мягко прервал его Арус усилием воле, оторвая взгляд от Асии. «Какие будут приказы?» «Ага, вот и вы!» Кеф повернулся к нему. «И не здравствуйте, и не доброе утро!» «Виноват!» — склонил голову Арус. «Только что вошел, не успел». «Вы много чего не успели!» — проворчал капитан. «Пора наверстывать. Вы просили приказ, пожалуйста, с вас рапорт по вылазке на Алтею, подробный, со всеми пунктами, что мы с вами обсуждали». Хеф чуть заметно поднял брови и наклонил голову. Арус коротко кивнул, показывая, что понимает. «Вас, как вы слышали, семь дней. Больше пока ничего не жду. Свободны». «Так точно аж». Взглянув напоследок на Осию, Арус направился к выходу. Самое время расставить приоритеты, какие задачи требовали срочного решения, а какие могли подождать еще немного. Даже у капитанов есть выходные. В такие дни их, как правило, замещают старшие помощники. Для этого, в конце концов, они и нужны, бездельники, чтобы раз в сто лет вальяжно расположиться в капитанском кресле и, глядя в иллюминатор на то вспыхивающие, то гаснущие огоньки звезд, справляться порой у офицеров мостика о показаниях приборов. Командора РУ смог бы поспорить с таким определением, если бы не проводил день именно так. В абсолютном большинстве случаев межзвездные перелеты – скучнейшие занятия Космических пиратов на территории Союза не встретишь, а корабли и флоты настолько совершенны, что серьезных неполадок практически никогда не случается. Монотонное течение дней могло разбавить разве что инопланетные делегации на борту, но даже ее, увы, не было. Приходилось мириться с тем, что хоть какое-то движение в жизни экипажа начнется только к концу перелета. С определенных пор Арусу помогала не скучать Осия – определенная пора, это, разумеется, еще до того, как он уложил ее в постель. Они не только изучали колнарский язык, но и обедали вместе, гуляли в оранжерее, иногда даже смотрели кино. Как любил говорить Арус, умный человек или не человек всегда найдет чем себя занять. Но сейчас Асии рядом не было. Впрочем, когда Арус оставался один, мало что менялось. Он всегда мог уйти в свои мысли. Расставлять по полочкам жизнь – процесс не менее увлекательный. Этим-то и решил заниматься Арус, пока полет продолжался без происшествий. Но одно все же настигло шаман. Корабль внезапно остановился. Арус встрепенулся. «Лейтенант Йолт, доложите причину обстановки». Потребовал он. «Командор». Отозвался навигатор. «На границе действия сенсоров неопознанный космический объект. «Что-то очень большое, размером почти как звездная система. Согласно нашим картам, ничего подобного в этом секторе быть не должно». «Вас понял, лейтенант». Кивнула Рус. «Все-таки хорошо, что пусть Рилты не могли дышать в кислородной атмосфере, работать в команде им это не мешало». «В таком случае малый ход и идем на сближение, без резких движений». Лейтенант Йоут включил третью скорость. «Активировать режим сиреневой треоги аж...» С обычным для него деловитым спокойствием поинтересовался лейтенант Стаж. Там, где на Земле тревожные режимы делятся по степени серьезности на желтый и красный, в межзвездном флоте тоже обозначают сиреневый и фиолетовый. Желтый и красные цвета в культуре калшарцев, любящих золото и огонь, не могут обозначать что-либо негативное. — Пока не надо, — отозвался Арус. — Не будем нервировать экипаж раньше времени. Подберемся поближе и посмотрим, что это за объект. Сначала в иллюминаторе появилась ярко-розовая точка. Постепенно она росла, и вот уже не точка, а расплывчатое пятно космической акварели с темными прожилками заняло значительную область обзора. Навигатор, полный стоп. Арус поднялся с капитанского кресла и медленно подошел к прозрачной стене убедиться, что глаза его не обманывают. Это же... Туманность аж. Заключила лейтенант Малер, временно вставшая за монитор первого помощника. Командор ненадолго задумался. «Как такое возможно?» Спросил он наконец. «Не знаю аж». Малер сосредоточенно изучала данные на мониторе. Прядь черных волос, которые она, вопреки литонийской моде, отращивала, выскользнула из-за уха. «Кто и когда последний раз летал этим маршрутом?» «Корабль Союза «Вулкан» три месяца назад», — ответила лейтенант. Предвидя ваш следующий вопрос, никакой туманности они не зафиксировали. Есть ли упоминания о ней в соседних секторах? Нет аж. А в более отдалённых? Не сдавался Арус. Совсем нет. Он задумался. Получается, мы имеем микротуманность, которая взялась непонятно откуда и преградила нам путь. Заключил Арус. «Лететь через нее мы не можем. Неизвестно, как это на нас повлияет. Движение в обход приведет к тому, что мы потеряем день, а то и два. Небольшая цена, если бы только у флота вместе с тягой к познанию не предписывали нам изучать подобные явления, а не обходить стороной. Поэтому, лейтенант Сташ...» «Арус повернулся к посту офицера связи». «Передайте инженерному, чтобы они готовили к запуску зонды». Он еще какое-то время смотрел на туманность, а потом вернулся в капитанское кресло, чтобы самостоятельно изучить показания приборов. «И да, лейтенант Сташ», — добавил Арус. «Думаю, теперь можно включить режим сиреневой тревоги, на всякий случай». Двери зашипели, и звуки приборов мостика перекрыл голос Кефа. «Когда корабль ни с того ни с сего остановился, я сразу понял, что что-то не так». Весело сказал он. «А уж когда объявили сиреневую тревогу, я просто не мог устоять». Уверенным шагом Кеф направился к своему креслу. «Что тут у вас с торпом?» Арус поспешно поднялся, уступая капитану его законное место. «Незафиксированная туманность аж, прямо на нашем пути. Откуда и как появилось, неизвестно». «Зонт уже запущен?» «Так точно». «Отлично!» Кивнул киев «Я знал, что могу на вас положиться». «Буквально за минуту до вашего прихода зонт вошел в туманность». Продолжал отчет Арус, возвращаясь к своему рабочему монитору, который Малер безмолвно ему уступила. «Мы уже начали получать данные и...» «Контакт с зондом потерян!» Объявил лейтенант Стаж, зарубив на корню рассказ Аруса о грядущих научных достижениях. Все повернулись к главному связисту. «Что вы сказали?» Переспросил Кеф. «Контакт с зондом потерян!» Повторил лейтенант. «Скорее всего, он уничтожен. Пусть готовят новый!» Приказал капитан. «Нет, сразу два. Ну, что с торпом?» Он повернулся к Арусу. «Дело принимает интерес наоборот, а?» Пока второй и третий зонды приближались к туманности, офицеры мостика молчали. Арус напряженно ждал, что произойдет, когда аппараты в нее войдут. Худшие опасения подтвердились. Не прошло и трех минут, как лейтенант стаж доложил. «Зондом номер два связь утеряна. Зонд номер три получил критические повреждения. Третий зонд тоже пропал». «Вот пепел! А облако, кажется, не хочет, чтобы его изучали. Что предлагаете делать с торпом?» «Улетать», — ответил Арус. «И держаться от туманности подальше, насколько это возможно». «Улетать? Держаться подальше?» Кеф поднял серебряные брови. «Где же ваш энтузиазм исследователя, командор?» «Задвинут на задний план инстинктом самосохранения». Не стал лгать Арус. «Эта туманность крайне враждебно воспринимает любое вторжение в его личное пространство. Она крушит зонды в считанные минуты. Представьте, что станет с кораблем, если попробовать через нее пройти». «Корабль защищен в разы лучше зондов!» — заметил капитан. «А еще на нем четыреста офицеров экипажа». «Да ладно вам, старпом поморщился Кьев. «Я же не новобранец! Разумеется, мы не полезем в эту туманность, но что если...» «Капитан!» Прервала его лейтенант Малер. Кеф и Арус повернулись к стене иллюминатору и замерли в суеверном ужасе. От пятна туманности, занимавшей уже весь обзор, отделилось нечто похожее на щупальце, и оно стремительно приближалось к кораблю. «Поднять же ты!» — взревел капитан. Командор Сертан, начальник отдела безопасности, забарабанил серебряными пальцами по монитору, но было поздно. Призрачный щуп прошил корабль насквозь, а затем вернулся к месту своего рождения и вновь слился с туманностью. Арус покачнулся, ухватился за монитор. Показалось, он услышал нечто смутно знакомое, но ощущение схлынуло прежде, чем он успел в нем разобраться. Вокруг, однако, ничего не изменилось. Корабль не трясло, не искрыли приборы, а все члены команды стояли на своих местах и только тревожно переглядывались. Но не успел Кеф спросить Сертана об ущербе, как тишину мостика прорезал крик. Один из младших технических специалистов, до того незаметно колдовавший над приборами, в дальнем углу упал, схватившись за голову. К нему бросились со всех сторон другие офицеры. Арус хотел предостеречь их. Кто знает, вдруг парень опасен. Но тот лишь извивался и кричал. Его маячок продолжал переводить, но это не помогало. В словах, которые несчастный выкрикивал на своем родном языке, не было смысла. «Командор Сертан, охрану на мостик!» Приказал Кеф. Одно нажатие тревожной кнопки, и офицеры безопасности уже были на месте. «Шестеро!» Взревел Кеф. «По протоколу сиреневой тревоги у мостика должно дежурить 10 охранников!» Главный в отряде, рослый калшарец, кимнул на шипящего и рычащего техника. «Одного из наших также накрыло аж. Понадобилось трое, чтобы скрутить его и увести Пока безопасники уводили, а точнее уносили жертву психической атаки, Шерте, которая в тот день дежурила вместо оси, тоже накрыла. Пришлось уводить и ее. «Данные по кораблю!» Потребовал капитан, провожая взглядом охранников и их подопечных. Его кулаки нервно сжались. «Инженеры докладывают, что ни одна из технических систем не повреждена». Незамедлительно отозвался лейтенант Стаж. «Но сообщения о пострадавших поступают со всех палуб». По предварительным подсчетам, почти 10% экипажа находится в том же состоянии, что и Рибалширте. Медотсек будет переполнен, а там, вдобавок ко всему, выведены строй строя четверо медиков. Пусть привлекут ксенобиологов с лучшими показателями по первой помощи. Распорядился Кеф. А для пострадавшего оборудуют ближайшие к медотеку каюты. Нам нужно решить, что делать с агрессором. Он вновь пился золотыми глазами в прозрачный метапластик иллюминатора. Я жду предложений. «Капитан, мое предложение прежнее – проложить курс в обход и как можно скорее». ответила Арус». «Исходя из наблюдений тех данных, что успели передать зонды, перед нами не просто природное явление, а живое существо неизвестного вида. Возможно, наши сенсоры наносят ему вред, и оно таким образом защищается». «Говорите, сенсоры наносят ему вред!» Кеф приложил к щеке два пальца, задумавшись. «Значит ли это, что парочка атомных бомб может его уничтожить?» Арус недоуменно возрился на него. «Аж!» «Осторожно, начал он!» «Мы ничего не знаем о природе этого существа, о его намерениях. Недопустимо просто так...» «Я здесь, капитан!» Ряфнул Кеф так, что старший помощник вздрогнул. «И я решаю, что допустимо, а что нет! Вы говорите об этом существе, будь то оно разумно!» «Полне может быть!» — ответил Арус. — К тому же разумность не единственная причина не отнимать жизнь без нужды. Капитан фыркнул. — Данные зондов показывают. — Не сдавался Арус. — Что существо посылает сигналы? Если бы лейтенант Стаж проанализировал их, я уверен, мы смогли бы подтвердить... — Хватит! Резко оборвал его Кеф. Это существо представляет опасность как для шамана, так и для любого другого судна, которое окажется в этом секторе. Уничтожить его или, если хотите, убить — наша обязанность». «Ну, Аш!» «Я сказал, хватит! Вы мешаете офицерам выполнять приказы. Подрывайте боевой дух. Командор Арус, я удаляю вас с мостика за нарушение субординации». Несколько секунд Арус смотрел на Кхифа, не зная, что ответить. В конце концов, он подчинился. «Хорошо, аж сказал Арус и направился к выходу. Он надеялся, что его поспешность будет списана на эмоциональное потрясение, но на самом деле у него уже созрел план действий. Осталось только найти единственного человека на корабле, который мог ему помочь. Разумеется, он думал, о пока еще Инсине Муратовой. Шарте выведена из строя, к лейтенанту Сташу не обратиться напрямую. Теперь только Осия может обработать сигналы существа и доказать, что оно разумно. Арус не мог объяснить, но почему-то был в этом уверен. Где же искать Асию? Вариантов много, а действовать надо быстро. Арус решил начать с ее каюты. О том, что делать, если Асия тоже стала жертвой психической атаки и сейчас вынужденно отдыхает в медотсеке, пристегнутой ремнями койки, он старался не думать. Его прогноз сбылся наполовину. Арус нашел Асию за поворотом у переговорной. Девушка сидела на полу, привалившись к двери и, обхватив голову руками, выла. «Аси!» Арус метнулся, к ней упал рядом на колени и схватил за плечи. Она не отреагировала. «Оси!» Он осторожно коснулся ее щеки. От прикосновения она еле заметно дрогнула Сквозь вой стали проскакивать членораздельные слова. «Мы умрем здесь!» Ua... Оси принялась раскачиваться вперед-назад. «Мамин пирог! М -м, только хорошие оценки!» Как и предполагал Арус, смысла в этих словах не было. Он знал, что должен отвезти ее в медосек Этого требовали протоколы безопасности, и здравый смысл, и его чувства к ней. Но если он поступит так, ничто не помешает Кефу вступить в бой, из которого, вполне вероятно, никому из них живым не выйти. Ему нужно было привести ее в чувство. «Оси, оси!» Руки Аруса скользили по ее лицу, по рукам, которыми она зажимала уши, по плечам. «Очнись, моя Керри, очнись!» Он даже легонько встряхнул ее, но в ответ только новый, бессвязный поток имен событий подвываний, и тогда он ее поцеловал. Конечно, он предпочел бы, чтобы Осия находилась в сознании, но касаться ее губ все равно было приятно. Он целовал ее совсем не так, как до этого в каюте. Тогда он медленно и внимательно шел на сближение, выстраивал между ними мосты, а сейчас хотела отвоевать ее сознание у хаоса. Получалось рвано, агрессивно, и командор поймал себя на мысли, что ему нравится даже так. Но главное, оси, сначала застывшая в замешательстве под его натиском, наконец ответила на поцелуй. Прерываться не хотелось, но время поджимало. Дав им еще несколько секунд на то, чтобы закрепить успех, Арус отстранился, не выпуская оси из рук. Теперь она смотрела на него, а не сквозь. «Ару — Ару? Он облегченно вздохнул. «Слава Вселенной!» «Да, это я!» Мягко проговорил рус «Нужно уходить отсюда, Аси, и быстро!» Он помог ей встать. Асия пошатывалась и дрожала. Пришлось ее обнять, чтобы она не упала. Половина дела сделана, но главное ждало впереди. Говорят, счастье понятие неисчислимое, но в тот момент Арус готов был поклясться, что ему этих счастьей выпало целых четыре. Первое, он легко нашел осею, по сути, искать даже не пришлось. Второе, быстро привел ее в чувство Третье, его каюта находилась совсем рядом с капитанским мостиком. И, наконец, четвертое. После психоатаки коридоры были пусты и даже не охранялись, а значит, некому было отнять у него осею, испуганную, дрожащую, с растрепанной косой. или хотя бы укорить, что они идут в противоположную от медотека сторону. Впрочем, с последним Арус успешно справлялся и сам. Он надеялся только, что в будущем не пожалеет о своем решении еще сильнее. Итак, четыре счастья – неплохой расклад. Еще немного, и их сумма перевесит все неурядицы, что выпали на долю шамана в этот день. Но когда они добрались до цветущего сада, который он называл домом, счастье номер два начало стремительно ускользать, а сия снова впала в беспамятство. Осторожно, проведя ее между горшков с цветами, Арус усадил девушку на свое ложе. «Задание скалшара, заклинатели, карточный дом». Бормотала она, как заведенная. «Нет, нет, нет». Замотал головой Арус. «Этого всего мне не нужно». Он взял ее руки в свои. «Мне нужна ты в сознании и скорее». Он вновь гладил ее, уговаривал, целовал, но, похоже, это был способ на один раз, ничего не помогало. Раздосадованный, Арус начал мерить шагами каюту. «Если не придешь в себя в ближайшее время, я буду вынужден отвезти тебя в медотек», сказала он Ассей, которая его не слушала. «Но ты даже не представляешь, сколько бед случится, если ты мне не поможешь». он стал лихорадочно вспоминать все что знал о человеческой физиологии что могло привести Асию в чувство разумеется кроме медицинских препаратов которые есть только в медотеке и которыми он бы все равно не решился воспользоваться арос остановился возле синтезатора пищи кажется он кое что вспомнил черный кофе двойной с сахаром четко произнес он сколько сахара равнодушно отозвалась машина что бы он знал «Сколько считается нормой?» «Нормой считается количество в диапазоне от пяти до пятнадцати грамм». «Тогда пусть будет десять». Подхватив едва успевшую материализоваться чашку, как горячо, Арус поспешил к Асии. «Выпей это», — сказал он, поднося удушающий пахнущий напиток к ее губам. Ему удалось заставить ее сделать глоток. Асия закашлялась, а уже через секунду зашипела, отползая от него вглубь устеленной травой постели. Какая дрянь, Ару! — воскликнула она, отплёвываясь. Ты же знаешь, я терпеть не могу кофе, ещё и обожглась. Она поднесла руку ко рту, глядя на Аруса с укором. Знаю. Не стал отрыцать он. Зато сработало. Арус снова сходил к синтезатору, теперь уже за водой. Я мог бы долго извиняться, но времени нет. Говорил он на ходу. Мне очень нужна твоя помощь. На корабль напало неизвестное существо. Похоже, неорганическая форма жизни. Агрессия стала реакцией на запуск наших зондов. Я уверен, что это была самозащита. Он передал Ассии стакан. Но Кхеф намерен его уничтожить. Единственный способ помешать, доказать, что существо разумно. Как? Спросила Ассия, когда осушила стакан в несколько глотков. арус показал ей сверкающий инфочип. Унес мостика прежде, чем капитан меня удалил. Стакан стукнулся о пол, и остатки воды залили ковер. «Капитан, тебя что?» «Неважно». Отмахнулся Арус и нагнулся за стаканом. «Я убежден, что он тоже находится под психическим влиянием существа, хотя иначе, чем те, кто впал без памятства». «Как такое возможно? Он же калшарец, а калшарцы не поддаются». «Не знаю. Наверное, существо оказалось сильнее». Ассия содрогнулась, и Арус испугался, что ее снова унесет. Но этого не случилось. «Я поняла тебя», — коротко ответила она. «Давай работать». Поставив стакан на край стола, Рус сел за монитор, подсоединив инфочип и вывел данные на экран. «Здесь записи сигналов существа», — объяснял он. «Если мое предположение верно, в них должна быть какая-то закономерность, которую ты сможешь найти». «Знаю», — кивнулась я. «Лингвистический анализ формы общения негуманоидной жизни. Сложная штука, да и пригождается редко, но нас этому учили». Арус хотел уже встать, чтобы уступить ей место, но Ассия опередила его, проворно запрыгнув к нему на колени. Он удивился, но возражать не стал, даже приобнял за талию. На экране, повинуясь движением ее рук, замелькали графики, схемы, буквы и числа. «Знаешь, ты прав», — сказала она спустя какое-то время и накрыла его руку своей. «Сигналы не хаотичны, в них прослеживается система. Это, конечно, не стопроцентное доказательство, но достаточно для того, чтобы существо попало под действие конвенции о недопустимости уничтожения разумных форм жизни. Скажи, как ты догадался?» Ассия повернулась к нему. «Когда оно атаковало корабль, я кое-что почувствовал». Признался Арус «И это навело меня на мысли о китах». «О китах?» «Да, знаешь, их ведь очень много на Калпии. Когда-то давно на них охотились, но потом ученые доказали их разумность на начальном уровне. Точно так же с помощью лингвистического анализа. Можешь представить, оказалось, у них даже есть имена, по которым они обращаются друг к другу». Асия улыбнулась. «Слышала о похожих исследованиях на Земле». «Ну вот, теперь их иногда используют как тягловых животных для подводных кораблей, но больше не убивают». «Мне нравится эта история, Ару». Оси откнула носом его подбородок, единственное, до чего смогла дотянуться. «Пойдем спасать кита». «Есть одно «но», — говорила она, пока они бодрым шагом направлялись к капитанскому мостику. «Моего ранга недостаточно, чтобы экспертизу признали достоверной. Понадобится поддержка лейтенанта Сташа». «Плохо». «Покачал головой Арус». «Хеф запретил мне к нему подходить. Придется что-то придумать». «Нет нужды. Начальника беру на себя». Арус удивленно посмотрел на нее. «То, что я затеял, можно приравнять к бунту», – произнес он. «Если пойдешь со мной, тебя могут счесть причастной». «Ой, да ладно! Неужели ты думал, что сможешь втянуть меня, а потом оставить у двери?» И она провела по метапластику слева направо, открывая доступ на мостик, быстрее, чем это успел сделать он. Ни внутри, ни снаружи не было тех, кто мог воспрепятствовать опальному командору войти. Команда изрядно предела. не недоставала рилта-навигатора, старшего офицера безопасности и еще нескольких техников. Но главное, и капитан Шатт и лейтенант Стаж были на месте. Не дожидаясь, пока кто-то обратит на нее внимание, осея тенью метнулась к литонийцу. А Рус же напротив выступил вперед, чтобы приковать взгляд золотых глаз капитана к себе. «Старпом!» – проговорил Кеф. «Кажется, мой приказ был достаточно ясен». «Разумеется, Аш». Арус покорно склонил голову. Он шел медленно, стараясь немного потянуть время. «Тогда какого пламени вы вернулись?» Жилваки Кефа так и играли. Было видно, что он с трудом сдерживал гнев. «Чтобы уберечь вас от большой ошибки, капитан!» Спокойно произнес Арус. «Вы еще не доросли, чтобы указывать на мои ошибки, командор!» Рявкнул Кеф. «Зависит от того, что убрать за критерий!» Парировал Арус. «Если ранг, бесспорно... А если возраст, то в переводе на стандартные годы Союза я старше вас. Не имеет значения. Кеф отвернулся. Боеголовки уже готовы к запуску. Капитан. Подал голос лейтенант Стаж. Их нельзя запускать. На секунду на мостике стало тихо. Что? Ошарашенно переспросил Кеф. Анализ показывает, что у сигнала в туманности четкая структура. Ответил старший офицер связи. «Это позволяет выдвинуть гипотезу, что перед нами разумное существо. Согласно Конвенции о недопустимости уничтожения разумных форм жизни, мы не можем атаковать его, если нет непосредственной угрозы жизни членов экипажа». «Почти половина моей команды выведена из строя!» – прорычал капитан. «У нас есть такая угроза, лейтенант!» И среди пострадавших был Сертан, супруг Сташа. Если только он не покинул мостик, чтобы доставить к медикам кого-то другого. Несмотря на легендарную летанийскую беспристрастность, нужно было вмешаться, чтобы это не повлияло на решение лейтенанта. скажите ли?» Рус специально использовал вежливое обращение к литонийцу. «Есть ли среди пострадавших погибшие?» «Никак нет, командор. В таком случае беру на себя смелость утверждать, что последствия психической атаки обратимы. Взять, к примеру, Ансина Муратову». Впервые с того момента, как они вошли на мостик, он повернулся к Асии. «Всего несколько минут назад она тоже была под психическим воздействием, но я привел ее в чувство Хеф взглянул на Асию, ухмыльнулся, но тут же вновь посерьезнел. «Привели в чувство говорите?» Протянул он. «А, пепел с вами, энсинкектомактор!» Обратился он к молодому юлжанцу, замещавшему главного навигатора. «Проложите курс в обход этой штуки, глаза бы мы не видели». арус облегченно вздохнул а вы командор киев вновь повернулся к арусу немедленно доставьте энинаратову медицинский отсек чтобы вы там не сделали вы не врач чтобы за нее отвечать так точно капитан незамедлительно отозвался арус и поманив за собой оссею направился к выходу миссию по спасению кита можно было считать выполненной и больше не стоило испытывать терпения капитана что ты ему сказала спросил Арус, когда они покинули мостик «М?» «Сташу, почему он тебя послушал? Он ведь упрямый!» «И про себя добавил!» «Почти как ты!» «Я боялся понадобиться больше времени, чтобы его убедить!» «Я тоже!» «Призналась Асия!» «Поэтому и воспользовалась протоколом номер двенадцать!» «Арус даже остановился от неожиданности!» «Ты что?» «Вместо ответа Асия лишь улыбнулась!» Обращение к протоколу номер 12 гарантировало, что любая, даже самая странная или бессмысленная просьба будет рассмотрена вышестоящим офицером. Отказаться, сослаться на занятость или увильнуть от притязания младшего по званию в таком случае было невозможно. Однако мало кто отваживался прибегать к помощи этого протокола, ведь если просьба оказывается неправомерной, подчиненному грозило наказание вплоть до разжалования и увольнения из Межзвездного флота. «Ты очень рисковала, Аси». Мягко произнёс Арус. «Не больше, чем ты». Хмыкнула она. «Если бы расчёты не оправдались, нас обоих бы выперли из флота, сгоняли бы вместе на Келпию, но не прелести». Он укоризненно покачал головой, но скрыть улыбку не смог. Всё-таки он был рад, что не ошибся в ней. Как и предполагала РУС, стоило кораблю уйти от живой туманности, большинство пострадавших членов экипажа тут же пошли на поправку. Остальных довольно быстро привели в чувство медики. Целовать никого не пришлось. Медсканирование команды подтвердило, что психическому воздействию подверглись все, кто был на борту, включая капитана Шада, его старшего помощника, и даже ручного карликового слоника лейтенанта Йолта. Это объясняло и странные приказы, и неповиновение капитану, и использование чрезвычайных протоколов. По взаимной договоренности решили не вспоминать об этой истории. Свидетельства остались только в рапортах, которые передали руководству базы Даштар-7, вместе с данными, касающимися существа. Теперь это была забота командования флота, а у капитана Шамана и его первого офицера осталось еще дело уже совсем иного толка. На главной палубе корабля в шеренгу выстроились четверо энсинов, а семь Муратова была в их числе. Многие из экипажа присутствовали как зрители, среди них сдержана улыбавшаяся Марин Левченко. Она отпросилась с вахты в теплице, чтобы посмотреть, как будут присуждать новое звание ее лучшей подруги. Осия получала лейтенанта довольно рано и спонтанно, так что потребовалось отправить парочку особых рапортов, о которых успели позаботиться Арус с Кефом. Благодаря ее помощи с элтейцами, арканским ученым и тарласским вопросам, командование одобрило повышение без проволочек Капитан, расправив плечи и сцепив за спиной руки, стоял напротив будущих лейтенантов. Наконец вошел Арус с продолговатой коробочкой, где на темной подкладке блестел ряд наградных звездочек. И Кеф начал свою речь. «Офицеры Межзвездного флота Союза!» Обратился он к присутствующим. «Сегодня мы присваиваем почетное звание лейтенанта тем, кто уже долгое время прилежно трудится на благо цивилизации. Тем, кто своими выдающимися достижениями помогает освоенному космосу оставаться мирным. Тем, кто...» и так далее, и тому подобное. Пока он говорил, Рус подходил каждому из вытянувшихся по струнке новоиспеченных лейтенантов и длинными пальцами пристегивал к их воротникам звездочки. Позже, когда звезд наберется достаточно, к ним добавят крупный значок в виде кометы. Его поместят впереди прочих, ведь комета всегда летит первой, а уже за ней следуют частицы газа, льда и обломки камней. Так и команда следует за своим капитаном. Когда очередь дошла до Асии, Арус приколол награду с особой осторожностью. Асия подняла на него синие глаза, сверкающие от гордости. Она улыбнулась Арусу, и он украдкой вернул ей улыбку. В этот момент он задумался уже не в первый раз о том, будет ли продолжение у их эксперимента.